Облегченно вздохнув, я подняла лапина с пола, посадила парня в кресло, и его девица приказала сделать то же самое. Та послушно села, куда ей было указано, и кинула взгляд полной надежды своему возлюбленному. Тот только злобно покосился в ее сторону и сразу обратился ко мне с вопросом. — Ну, и что теперь? — с некоторой усмешкой спросил он. — Что ж ты не сматываешься? Не забираешь все то, ради чего сюда приходила? — Ну, хотя бы потому, что я еще не нашла этого, — тем же тоном ответила я. А потом пояснила. — А искала я вторую трубку, похожую на ту, что была у вашего брата. Скажите, куда вы ее дели? — Да ты что, совсем сдурела? — вспыхнул Лапин. Я ведь уже сказал, не в курсе я, что там случилось. Никакого телефона не брал, ничего не делал. И вообще, мне до моего брата дела нет. Что там с ним произошло, это все его проблемы. Да неужели, — подхватила его речь я. А мне вот стало известно, что вы как раз очень желали заполучить то, что досталось вашему брату, и ради этого могли еще не такое сотворить, с вашим-то хулиганским прошлым. — И что же мне надо было? — не понял меня Лапин. — Квартиру, которую родители подарили не вам, своему старшему сыну, а Стасу. — Разве я не права? — задала вопрос я и добавила. — И потом вы всегда чувствовали нехватку родительского внимания к себе. Зато теперь можете надеяться что его у вас прибавится. От моих слов девица совсем притихла, и, вжавшись в кресло, принялась безостановочно вертеть головой, глядя то на меня, то на Лапина. — Ну так что же, вы теперь молчите? Видя, что Андрей накмурился, принялась уточнять я. — Не думали, что на вас так быстро выйдут? «Кто вам это рассказал?» — сухо спросил Андрей. «Неважно», — отмахнулась я. «Главное, что это правда». «Нет, это-то как раз полная чушь». «Я непременно узнаю, кто меня так оклеветал, и тогда ему очень не поздоровится. А вам бы, дамочка, не знаю, кто вы такая, но как раз все еще не уходите» и задаете свои глупые вопросы, то, возможно, что вы и правда частный детектив. Так вот, вам бы я посоветовал в следующий раз более тщательно все проверять. У вас недостоверные сведения. — В каком смысле? — не поняла я. — А в том, что квартира, доставшаяся брату, мне совершенно не нужна. Хотя, если теперь достанется, отказываться не стану. У меня есть жилье. Только сейчас я его пытаюсь продать, чтобы приобрести другое, чуточку получше и в более удобном мне районе. Откуда у вас может быть жилье? — не поверила я. От меня. Теперь уже встряла в разговор Вика. Мы несколько дней назад зарегистрировались, но пока об этом никому не говорили. У меня есть квартира но она находится на самом дальнем конце Трубного района, поэтому мы решили ее продать и купить что-нибудь здесь, в городе. Андрей как раз немного подзаработал, да и мои родители обещали чуть-чуть помочь. «Вот — Вот так-то, дамочка! — усмехнулся Лапин и с благодарностью посмотрел на свою Вику. Я же не стала сразу раскаиваться и признавать свою ошибку. А напротив только спросила, а почему вы думаете, что я вам так сразу поверю? Вы так же, как и я, можете попытаться сейчас наврать, чтобы спасти свою шкуру. Разве я не права? Я могу это доказать, снова ответила Виктория. Каким образом? У меня есть документы на квартиру. И я могу дать вам телефон того риэлтора, который занимается ее продажей. «Где эти бумаги?» «Я сама их возьму», — заявила я. «В шкафу. На второй полке под платьями». Отлично бросила я в ответ и сразу же занялась поиском бумаг. Однако сама не забывала поглядывать и в сторону Лапина, Прекрасно понимаю, что Виктория мне запросто могла наврать, чтобы дать ему возможность освободиться от пут так же, как недавно сделала я. Но, как ни странно, бумаги и в самом деле нашлись. Точнее сказать, я нащупала под одеждой что-то бумажное в пластиковом пакете. Достав сверток, я вернулась на прежнее место, высыпала содержимое пакета на стол И, подняв один из листов, внимательно посмотрела на него. Это оказался договор дарения на квартиру в трудном районе, оформленный еще пять лет назад на имя Власовой Виктории Максимовны. Сразу вспомнилось одно из предсказаний моих косточек. Если человек не хочет что-то изменить, значит, его устраивает положение вещей. Сомневаться в подлинности слов девушки и ее парня не приходилось. И все же я не спешила полностью полагаться на услышанное и на всякий случай попросила еще и координат риэлтора. Вика без лишних вопросов продиктовала мне его телефон. Я набрала номер на своем сотовом, также лежащим на столе среди других предметов, высыпанных Андреем из моей сумочки, и, дождавшись, когда мне ответит, спросила. «Скажите, а вы не продаете квартиры по улице Забурина?» «Продаем», — уверенно ответил мне мужчина. «Одна в трехэтажке, другая в пятиэтажке. Во что больше устроит?» Мне, пожалуйста, расскажите о той, которая двухкомнатная, на третьем этаже. Глядя в тот же договор, попросила я. Риэлтор тут же удивился. — А откуда вы знаете, что она там находится? Я не ответила, отключив телефон. Тем более, что все необходимое уже было выяснено и большего не требовалось. — Ну что, теперь-то вы нам верите? Взял инициативу в свои руки Лапин и брезгливо посмотрел в мою сторону. «Мадам, частный детектив!» «Теперь верю», — вскинув голову, ответила я. «Только все равно, это не оправдывает вас полностью». «А мне плевать, кто у вас там и кого оправдывает». «Я не интересуюсь квартирой, подаренной родителями моему брату, и можете даже заявить от моего имени родителям, что я у них ее и просить не стану, если это они вас на меня натравили». «Да, наверняка они, больше некому. Они всегда думали, что я завидовал их дорогому Стасику, его пятеркам, его хорошим дружкам. Фу!» Лапин смачно сплюнул в сторону, прямо на палас, отчего я даже поморщилась. Не завидовал я ему ни в чем, потому что когда у него были пятерки, у меня уже были деньги и все остальное. А с ним сюсюкали только. Меня же их целования всегда раздражали. А высказал я все это родителям только для того, чтобы унизить их, заставить почувствовать себя паршиво, как и я когда они объявили мне про квартиру. Я тогда и в самом деле сорвался. Взялся почему-то выкладывать всю подноготную, Андрей. Несправедливо ведь это. Вот я и возбухнул. Но не столько ради самой квартиры, сколько ради справедливости. Они же меня не так поняли. Вот и прислали вас. Я не стала говорить Лапину, что его родители тут вовсе ни при чем а стала думать, что делать дальше, поверить ли парню или попытаться побеседовать с ним немного иначе. В конце концов решила задать еще несколько наводящих вопросов и последить за его реакцией. — Что ж, допустим, ты мне сейчас не соврал, — спокойно начала я. — Тогда давай подумаем вместе, кому смерть твоего брата была нужна. — Вот уж спросили, — вздохнул Лапин. — Вы же сами сказали, что мы с ним друг друга ненавидим. Мы не общались, это действительно так. Следовательно, откуда я могу что-то о нем знать? — Ответ — ниоткуда. — Когда вы узнали, что ваш брат умер? — резко спросила я, стараясь сбить Андрея с толку и заставить произнести что-то непроизвольно. — Вчера вечером, когда вернулся с дачи, — не задумываясь, — ответил Андрей, — нашел под дверью записку. — А почему же вы сразу не поехали к родителям, чтобы их успокоить? — снова спросила я. — Не смог заставить себя. Немного смутившись, ответил Лапин. — С тех пор, как вернулся из армии, просто не могу видеть трупы. Готов сам повеситься, все вспомнив. Он был в Чечне, — пояснила мне Виктория, — хотя и сама уже поняла. А потом девушка снова спросила, — Может, все же скажете, кто вы и что вам от нас нужно? — Я уже сказала, — я частный детектив и занимаюсь расследованием смерти брата вашего мужа. — У вас в квартире искала сотовый телефон. — Господи! Я уже устал повторять, что я не убивал Стаса. Я его, конечно, недолюбливал, — выдохнул Лапин старший, — но не до такой же степени. К тому же мы все-таки родные братья. Если для вас это ничего не значит, то для меня хоть маленькую роль, но играет. К тому же он просто не способен кого-либо убить, продолжила замужа Виктория. Андрей боится даже фильмы про убийство смотреть. Сразу уходит. Это потому что еще свежие воспоминания о Чечне. Черт, кто тебя просил об этом всем подряд рассказывать? рассердился на жену Лапин. Это мои личные проблемы. Ну что ж, вздохнула я. Возможно, вы и в самом деле ни при чем. Я поверю вам. Но не думайте, что не стану проверять и дальше. Если вдруг окажется, что вы меня обманули, пеняйте на себя, — предупредила я. — Вы нас что, в милицию сдадите? — испуганно поинтересовалась Виктория. — Зачем? — не поняла я ее. — Это мне пока совсем ни к чему. Я отпускаю вас. Пара обрадованно переглянулась и облегченно вздохнула. Я же встала с кресла, развязала руки девушки, а потом подошла к Андрею. Но прежде чем расстегнуть наручники, глядя ему прямо в глаза, спросила. — Ну что, будем буянить? — С какой стати? — вопросом на вопрос. — усмехнувшись, ответил Лапин, — возможно, поняв, что если я действительно та, за кого себя выдаю, он просто раскроет себя тем, что снова полезет в драку, а потому решил не бунтовать. Я освободила его от наручников, еще раз напомнила, что буду за ними следить, затем собрала свои вещи и направилась к двери. Провожать меня никто не пошел, так что я спокойно покинула дом и почти стремглав помчалась к своей машине. Я вспомнила, что в доме у парочки все еще стоят мои жучки, а значит, если ребятки сейчас станут о чем-то разговаривать, я смогу это услышать. Торопливо загрузившись в свою девяточку, я быстренько, настроила прослушивающее устройство на нужную волну и навострила ушки. — Ты веришь, что она действительно частный детектив? — Тихо спросила Виктория у мужа. Тот что-то пробурчал в ответ, но я этого не расслышала. — Думаешь, она вернется? — продолжила девушка. — Нет, если она действительно частный детектив, как говорит уверенно заявил Лапин. «Почему ты так думаешь?» не унималась Вика. «Потому что хороший детектив сумеет найти настоящих виновных, которые вогнали в гроб моего брата и наказать их по заслугам!» с некоторой злостью в голосе произнес Лапин. «Ой, в тебе никак проснулись братские чувства!» Обрадовалась этой интонацией девушка. «Они во мне давно проснулись», — тихо признался Лапин, не подозревая, что я все слышу. «Или, может, догадывался?» «Как-никак он мой брат, какой бы он ни был». «Ну, если попадутся вдруг в мои руки те гады, что его убили?» накостыляю так, что мало не покажется но сам их искать не буду». «Какой же ты все-таки гордый!» — упрекнула мужа Вика. «Подумаешь. Ну, сказал ты однажды при всех, что пальцем о палец ради него не ударишь. Так не обязательно же высказанные с горяча обещания стараться держать». «Это не твое дело», — отмахнулся Лапин. «Не лезь. Дело не только в нем». — А в ком же еще? — В родителях. Раз они засомневались во мне, то пусть и дальше думают, что хотят. Я не стану их ни в чем переубеждать. — А ты уверен, что эту девицу именно они к нам прислали? — поинтересовалась Вика. — Да, — коротко ответил ей Андрей. — Больше некому, никто другой о наших отношениях и ссорах не знал. — А если все же не они? — предположила Вика. — Может, не может. Давай оставим этот разговор. Я и так на работу опоздал. Пошли лучше такси ловить. Затем наступило молчание. А вскоре что-то сильно стукнуло, и я поняла, что хлопнула дверь. Все больше ничего мне здесь услышать сегодня не удастся. Отключив свое прослушивающее устройство, я достала из сумочки пачку с сигаретами и закурила. В голове моментально замелькали разные очень умные мысли, пытаясь выстроиться в правильную цепочку и представить на мой суд логическое заключение. Похоже, что старший из лапинок действительно не причастен к смерти своего брата. Квартира, пусть и жены у него уже есть. С родителями он так и так не ладит и даже не старается теперь, после всего случившегося, заслужить их уважение. Зачем же в таком случае ему вообще нужно было избавляться от брата? Если хотел за что-то отомстить, мог просто припугнуть, побить хорошенько. Но опускаться до убийства вряд ли бы стал. Все-таки и правда, они родные. Продолжив анализировать ситуацию дальше, я постепенно выстроила своего рода цепочку, начинавшуюся все с того же телефона. Тот, кто сотовый взял, тот и начинил его взрывчаткой. Как ни крути, а снова выходило, что взять телефон на несколько часов или же просто подменить его мог только тот, кто был вхож в дом Лапинах или жил в квартире. Стало бы, теперь следовало проверить алиби и остальных членов семьи. Ведь чем черт не шутит? Из других членов семьи у Стаса были только родители, отец и мать. Но, насколько мне известно, они-то как раз в нем души не чаяли. Продолжив размышлять, подумала я. — Любимчика? Да еще таким каверзным способом они бы убивать не стали? А если бы решился кто-то из них на подобное, то наверняка предпочел бы менее сложный способ убийства. Как-никак, а родители, парни, люди другого поколения и до манипуляции с мобильником вряд ли бы додумались. Получается, что они в данном случае тоже ни при чем. Но кто же тогда такую подлость сделал? Еще раз перечислять самых близких, я вдруг поняла, что подозревать-то, собственно, и некого. Родители сына убивать вряд ли станут, брата я уже проверила, а больше в доме никого не было. Хотя почему я так уверена, что преступник — кто-то из самых близких, а не какой-нибудь друг Стаса? Ведь друзья также могли подменить трубку даже перед тем, как парень отправился на регистрацию. До того ли ему было, собираясь в ЗАГС, чтобы следить, на месте ли его сотовой? Так что телефон Стаса запросто мог подменить кто-то из его друзей. Или же он, допустим, отдавал его в ремонт, и об этом узнал тот и еще, кто и позаботился о помещении в трубку взрывчатки. Одним словом, пора переключаться на другие версии и проверять остальных приглашенных. Сделала вывод я и, выбросив окурок в окошко, завела машину.